Глава шестьдесят четвертая Покидая долину Белой Он сидел внутри сферы концентрации и старательно уплотнял энергию вокруг своего пока еще единственного ядра покоя, постепенно закутывая его в плотный кокон из жидкой атры. Процесс этот был долгим, монотонным и ко всему прочему требовал полной сосредоточенности. Стоило лишь на мгновение отпустить контроль или потерять концентрацию, и эффект от всей тренировки окажется в несколько раз хуже, чем нужно. Собственно, именно поэтому Эдван старался изо всех сил, полностью сосредоточившись на сосуде души, словно окружающий мир для него и вовсе не существовал. Окружающий мир в виде друзей юноши тоже его не тревожил. Для большинства из них то, что он сейчас делал, было чем-то невероятным и удивительным. Чем-то за пределами их понимания, просто потому что они банально не знали, как себя чувствуют одаренные на ступени пруда. Марис уже, который уже одолел свой барьер, такая тренировка казалась попросту чересчур тяжелой. Слишком уж хороший нужен был контроль над Атрой. И это было правдой. Без должного контроля над Атрой повторить действия Эдвана не смог бы даже самый усидчивый одаренный, хотя по сути своей процесс не был сложен. Первый шаг и вовсе не представлял собой ничего выдающегося. Вначале одаренному нужно было всего лишь направить плотный поток силы в ядро, чтобы наполнить его энергией. После, когда оно немного раздуется и перестанет вбирать в себя новую атру, следует сосредоточиться на сфере ядра. Сжать энергию внутри него так, чтобы она утратила свою прозрачность и обратилась плотным туманом, похожим на серебристое облако, а затем... Затем наступал основной этап процесса уплотнения атры. Самая тяжелая его часть, где требовалось сконцентрироваться на отдельном участке в пузыре, сгустить клочок тумана до состояния плотной капли и направить на поверхность ядра, сразу же, заменив атрой, поглощенной извне. Итак, капля по капле, одаренный, должен был заполнить всю сферу сосуда до самых краев. Если процесс прервать или ослабить хватку давления, тут же ослабится, и жидкость начнет испаряться, вновь обращаясь в легкую энергию. И все придется начинать вновь. Очень долго, очень нудно, но также невероятно действенно. Обычно, чтобы полностью завершить процесс сгущения Атры до жидкого состояния, уходило несколько месяцев, а то и лет, но Эдван все же надеялся справиться быстрее. В конце концов, у него был почти идеальный контроль, знание, а еще небольшая хитрая фора. В отличие от большинства одаренных, процесс он начал на самом первом ядре — когда сфера сосуда еще совсем небольшая, и ее относительно легко заполнить. Во всяком случае легче, чем на любом другом ранге. К тому же он начал готовиться к этому едва ли не с того самого момента, как перешел на вторую ступень, постоянно работая над концентрацией, да прогоняя энергию по телу. Шесть часов спустя Эдван с любовью оглядел плоды своих трудов. Его сосуд был до краев заполнен серебристой полупрозрачной жидкостью, внутри которой плавало ядро. К сожалению, весь процесс придется повторять еще несколько раз. Увы, за одну попытку полностью приспособить сосуд к тому, чтобы вся атра в нем мгновенно сжималась в жидкую форму, не удавалось еще никому. По крайней мере, о таких не знал. Сам он рассчитывал, что после сегодняшнего он сумеет сохранить хотя бы небольшую сферу плотной атры вокруг ядра. Открыв глаза, Эдван сладко потянулся, взглянув на множество камней-атры, которые, подобно россыпи звезд на ночном небе, украшали потолок пещеры. Через несколько секунд со стороны древнего сооружения раздался громкий хлопок, и ледяной ветер прокатился по пещере, растрепав парню волосы. Справа послышались тихие ругательства Лизы, взади заворочился Аллан, где-то около Мариса зашипела Анна. Эдван невольно улыбнулся. Если бы не присутствие друзей, он мог бы даже подумать, что вернулся во времени. Настолько знакомой была обстановка. «Интересно, добрался ли он до ущелья?» – подумал парень, и невольно взглянув на древнюю арку, ответил сам себе. «Наверное, да». Путешествие вместе с беженцами вышло примерно таким, каким и предсказывал Агнар. Тяжелым. Особенно ночью, когда все маломальски чувствительные катри-твари – решали оттяпать кусочек от толпы остановившихся на ночлег людей. Постоянные сражения серьезно замедляли движение, и даже присутствие двух мастеров у озера среди беженцев совершенно не спасало их от бесконечных стычек и набегов. Искушение свежей человечиной было слишком велико даже для одиночек. Помимо трудностей самой дороги, постоянно вспыхивали конфликты и между самими беженцами. Подумать только... Даже в такой ситуации нашлись дураки, способные переругаться из-за статуса. К счастью, одаренных эти склоки не касались. Вдолбленная в подкорку правило поведения за пределами города проявило себя самым лучшим образом, пресекая на корню любые глупые конфликты. Жизнь дороже. Да и Агнар, в общем-то, не собирался никого успокаивать или ждать. Он просто делал жест рукой, и с небес в землю била молния, мгновенно заставляя глупых драчунов забыть о конфликте, и поживее перебирать ногами. Излишне медлительных здоровяк подгонял точно так же. Правда, Эдван все никак не мог взять в толк, почему они то сильно забирают на юг, то зачем-то петляют между холмами по пути к ущелью. Оказалось, не прихоти ради, а по делу. Где-то в полдень второго дня они увидели на горизонте огромное множество маленьких черных точек, что, подобно огромной колонне муравьев, Забирались на высокие холмы, закрывая их макушки целиком, довереницей тянулись в сторону города, совершенно не обращая на происходящее никакого внимания. Впрочем, даже так многим переселенцам хватило увиденных на горизонте малюсеньких точек, чтобы молиться Творцу и изо всех сил умолять, чтобы проклятый Мо прошел со своей ордой мимо них. Агнар, глядя на эти потуги и безобразие, лишь презрительно фыркал, но рассказывать, чем именно вызвана его железная уверенность в том, что хозяин лесов не нападет на них, не стал даже Эдвану. Впрочем, тот и не настаивал. За время совместных путешествий давно привык к тому, что Агнар никогда не рассказывает того, что рассказать не хочет. Ты либо готов что-то узнать, либо нет, и это никак не изменить. Впрочем, даже такое с виду совершенно безопасное путешествие должно было рано или поздно подойти к концу. Увы, как бы не было тяжело расставаться со старым другом, и Эдван, и Агнар оба прекрасно понимали, для чего это нужно. Как говаривал их старый учитель из глубин памяти Лаута, «Лишь преодолев множество испытаний и пройдя десятки смертельных сражений, одаренный обретает настоящее могущество». Утверждение это было суровой истиной для любого одаренного. Чтобы продвинуться в развитии, Нужны сражения с сильным врагом, нужен новый опыт, новые ощущения и новые победы. Все, что нельзя было получить, находясь в тени великого Агнара Шанго. Увы, как бы ни была крепка их дружба, сейчас их уровни были попросту слишком разными. Собственно, именно поэтому они с друзьями и направились к башне отверженных, чтобы воспользоваться возможностью и завершить тренировки. Порывшись в походной сумке Эдван извлек оттуда медную пластинку с необычным клеймом, две странных загогулины, которые по всей видимости должны были изображать две горы, да неизвестный Лауту знак. Каждый из их группы получил по такой штуковине от Агнара перед расставанием. Здоровяк, разумеется, давным давно продумал все наперед и совершенно не собирался позволять другу неприкаянно бродить по большому миру. Нет, у Эдвана и его товарищей было совершенно четкое поручение предупредить людей, живущих близ перевала Тысячи Гросс, о приближении хозяина лесов. Правда, где находится этот странный перевал, Лаут представлял крайне смутно. Знал только, что где-то на востоке от реки Лимай. Повертев в руках медную пластинку, Эдван снова разочарованно вздохнул. Он уже не в первый раз пытался проверить ее на какие-то особые свойства, но, похоже, это действительно был всего лишь какой-то пропуск или... Просто опознавательный знак, чтобы обитатели таинственного перевала поверили их словам. Без особого магического знака, без слова творца, даже не выкованный особым образом. Самая обычная металлическая пластинка и ничего более. Покачав головой, парень убрал железку обратно в сумку. Он как-то даже не думал, что у Агнара в рюкзаке может отыскаться что-то настолько простое и бесполезное, И зачем он их вообще с собой таскал, подумал Эдван. Это должны быть уж очень важные пропуски, если сам хранитель бури не гнушался носить при себе это барахло. Утро. Хотя какое тут к первому утро. Угрюмо пробурчал Алан, усаживаясь на холодную землю рядом с Эдваном. В отличие от остальных, последние несколько часов он просто спал, а не тренировался. Давление внутри пещеры, да и сам путь до нее, дался ему тяжелее, чем прочим. В конце концов, в группе парень был самым слабым, хотя друзья изо всех сил пытались это исправить, особенно Лаут. Как сосуд? спросил Эдван. Аллан на мгновение прикрыл глаза, сосредотачиваясь на внутреннем вместилище. После того, как он в первый день по собственной дурости взял два ранга подряд, стенки расколотого сосуда начали угрожающе подрагивать. И теперь блондин изо всех сил старался укрепить их обратно и напрягаться поменьше. Да, уже почти укрепился. «Я почти не чувствую давления», — улыбнулся тот. «Это ты просто привык», — покачал головой Эдван. Он и сам помнил, как быстро впервые пристрастился к повышенному давлению Атры. «Главное — не забрасывать тренировки. Как только достигнешь пруда, все станет намного проще». «Конечно», — фыркнул Алан. «Только с моим дырявым ведром мне все равно не светит ничего, кроме посредственного уровня». «С чего вдруг?» — удивился Эдван. Я, кажется, много раз повторял. Ключ к переплавке ядра в твоем умении сдерживать атру. До тех пор, пока у тебя это получается, все будет хорошо. Главное, справиться в критическую минуту. Да, печально вздохнул тот. Но у вас-то всех будут отличные. Или даже идеальные. А мне с расколотым «ты дурак», раздраженно дернул щекой Эдван. Я, кажется, много раз говорил, что идеальное ядро — большая редкость. И это не для красивого славца сказано. На тысячу одаренных найдется всего 5-10 с идеальным ядром. Так что же, всем нам теперь пойти утопиться из-за этого? Мало простого таланта и самого зеленого из всех зеленых сосудов. Нужно еще и правильно развиваться и обладать невероятным контролем атры. Без контроля ты никогда не сожмешь ядро до нужного размера при переплавке. А теперь скажи мне, кто из вас всех может сделать так? Парень быстрым движением пальца начертил несколько линий атрой перед собой, э, -э Алан не нашелся с ответом. Он лишь тяжело вздохнул и понурил плечи, осознав всю глубину пропасти между собой и Эдвеном. «И даже у меня нет идеального ядра. А ты еще даже не достиг второй ступени, а уже горюешь. Но от твоей грусти ничего не изменится. Лучше сосредоточься на том, чтобы за эти четыре ранга стать сильнее и улучшить контроль. К тому же в хорошем ядре нет ничего дурного. Вспомни Амину. Разве она похожа на слабачку?» Алан представил лицо девушки и невольно вздрогнул, невольно подумав, что бы она сделала тому, кто посмел бы считать ее слабачкой. Да, наверное, ты прав, вздохнул блондин. Вспомнив Амино, он невольно подумал о доме и стал еще грустнее. Прошло всего несколько дней с того момента, как они покинули город, но Алан уже скучал по родным местам, по яблоневым садам резиденции клана Лин, по академии по урокам мастера Ганна и даже грядкам с лекарственными травами. Пусть в родном клане он был своего рода изгоем, пусть перед глазами постоянно маячил противный брат и безразличный ко всему отец, но... Это место все же было его домом. Домом, который он никогда раньше не покидал, да и не особо покидать рвался. Аллан покосился на сосредоточенно медитирующую неподалеку сестру, поднял глаза на своды пещеры и вновь тяжело вздохнул. В последние пару дней на него, да и на Анну с Лизой, напала печаль. Все чаще они разговаривали о покинутом городе, и все тоскливее становилось на душе. Невольно взглянув на древнюю арку, блондин поджал губы. Наверняка эта пещера на них так действует. Если бы кто спросил Алана, он бы ни за что не заходил сюда чаще необходимого, только для тренировки. Подземелье ему решительно не нравилось. Темно, жутко, жестко. Рукокрылы летают, да еще и эти ужасные порывы ветра, настолько холодного, что душа мёрзнет. «Не вешай нос!» — Эдван хлопнул блондина по плечу, словно прочитав его мысли. «Если будешь следовать моей технике, легко доберешься до пруда». «Спасибо», — слабо улыбнулся тот, покачав головой. «Вот уж кто точно не скучал по городу, так это лаут». Ему кажется, даже эта пещера была роднее. «Слушай, а почему мы не выходим наружу?» — спросил Алан. «Ну, через это...» Парень ткнул пальцем в древнюю арку. «Там вся пещера ледяная, холодно, так что...» Эдван прервался на середине предложения и резко посерьезнев к чему-то прислушался. Ш... Блондин открыл было рот, но наткнулся на суровый взгляд товарища и замолчал. Лаут прикрыл глаза, несколько долгих мгновений к чему-то прислушивался, после чего сквозь зубы помянул первого и, вскочив на ноги, бросился к каменной стене, что закрывало вход в пещеру. Рука замелькала в воздухе с устрашающей скоростью, юноша наносил на холодный камень один знак Творца за другим, укрепляя преграду. Закончив, он развернулся к товарищам и громко хлопнул в ладоши так, что даже Лиза, которая ушла в глубокую медитацию встрепенулась, и испуганно захлопала глазами. «Что-то случилось?» — моргая спросила девушка. На лицах остальных тоже читалось легкое недоумение, только Марис, видимо, тоже что-то почувствовав, принялся молча бросать вещи в сумку. Объяснять, правда, Эдвану ничего не пришлось. Вместо него с сей задачей прекрасно справился «глухой удар», от которого земля под ногами ощутимо вздрогнула. На стене, что запирало проход в пещеру с древней аркой, рассеялось несколько укрепляющих символов. Именно туда пришелся удар незваного гостя. Все мгновенно осознали причины такого поведения Лаута и, потратив лишь мгновение на то, чтобы сориентироваться, спешно принялись собирать немногочисленные пожитки да хватать вещи. На разговоры времени не было, но они и не требовались. Еще по дороге к башне отверженных ребята не раз обсуждали возможные ситуации, в которых могут оказаться, и заранее договорились о том, что будут делать. Накинув боевые одежды, Эдван забросил на плечо рюкзак и уже через несколько мгновений стоял у арки, ожидая товарищей с костяным клинком в руке. На белом лезвии то и дело появлялись маленькие синие молнии. Не прошло и десяти вдохов, как вся группа уже стояла у древнего сооружения, готовая отправиться внутрь. «Идите быстро и не останавливайтесь, проход не продержится долго», — с кроговоркой произнес Эдван, рукой начертив символ связки на колонне. Арка задрожала, со стен посыпались камни-атры, со стороны прохода донесся еще один глухой удар. Тварь, что ломилась к ним, явно не собиралась сдаваться просто так. Просить дважды никого не пришлось. Едва чернильно черный туман в проходе посветлел, Марис подал пример остальным, рванув туда так словно за ним гналось стадо разъяренных копьерогов. Лиза решительно прыгнула следом, а вот Алан и Анна на какое-то мгновение замерли в нерешительности. Всего мгновение, потому что больше времени им Эдван не дал. Обновив связующий символ на треснувшем камне, он отвесил блондину пинка, отправляя его в арку, и тут же рванул следом сам. Анна припустила вперед едва ли не одновременно с братом, Увидев лицо Лаута, девушка решила не испытывать судьбу. Уж слишком злым и устрашающим был в этот момент их друг. Только оказавшись по ту сторону, Эдван смог вздохнуть спокойно. Оглядев знакомые и обледенелые стены, он с улыбкой наблюдал за тем, как его друзья удивленно рассматривают удивительную природную диковинку, которой не увидишь в долине Белой. Снег и лед. Впрочем, первый восторг поутих довольно быстро. Сразу же, как только ребята на собственной шкуре почувствовали мороз. Эдван уже по привычке согрел себя Атрой, Марис и Лиза воспользовались помощью контракта огня, и теперь от них исходили облачка пара. А вот Аллан с сестрой уже начали стучать зубами. Впрочем, друзья быстро объяснили им, как согревать себя. Дождавшись, пока все приведут себя в порядок и удобно сложат вещи, Эдван повел их к выходу из пещеры. Чутьё подсказывало ему, что оставаться здесь больше небезопасно. «Почему спешим, Эд?» — спросила Лиза. «Разве проход не закроется сам собой?» «У меня плохое предчувствие, и оно меня пока не обманывало», — тихо произнес парень, оглядываясь назад. «Нам лучше убраться подальше отсюда». «И куда мы теперь направимся?» «Где этот перевал Тысячи Гросс?» — поинтересовался Аллан. «Не знаю», — коротко ответил Эдван. «Где-то на востоке». — Погоди, погоди, — задумался Марис. — Восток — это там, где выходит утром желтый шар, так? — А если садится, то запад. — Да. — А север туда, куда мох растет. Да. — Сложно, — фыркнул парень, выдохнув язычок пламени, согревая руки. — Это тебе не город, — хохотнула Лиза, — где все по течению белой определяли. Не успели ребята выбраться наружу, как вся пещера ощутимо вздрогнула со сводов посыпался иней, несколько крупных сосулек рухнули вниз, с грохотом разбившийся о заледенелый камень. Алан едва успел увернуться от той, что летела прямо ему на голову. Марис тут же перестал ухмыляться, Лиза резко обернулась назад, глядя вглубь тоннеля туда, где находилась древняя арка. Чей-то могучий рык разнесся по пещере эхом. Эдван сурово нахмурился. Марис потянул меч из ножен. «Хассира!» — произнесли парни одновременно. «Но как он?» — заговорила Лиза, но была прервана самым наглым образом. Эдван схватил ее за руку и молнией рванул к выходу. «Нет времени!» — рыкнул он. «Скорее!» Оказавшись снаружи, они на несколько мгновений потеряли ориентацию в пространстве. Слишком уж резким был переход от темной пещеры к светлому внешнему миру вкупе с резко упавшим давлением атры. «Именно поэтому Эдван так спешил попасть сюда. В бою такая секундная задержка стоила бы жизни». Отбросив рюкзак в сторону, Лауд крепко сжал копье, готовясь отражать нападение неизвестных монстров. Бежать куда-то в незнакомом лесу, да еще и от четвероногой твари было бы очень глупой и смертельно опасной затеей. «Нет, гораздо лучше будет встретить их в лоб, как полагается». Марис встал слева от Эдвана, от его горячей атры снег под ногами быстро таял, обнажая каменистую почву предгорья. После прорыва на вторую ступень парень еще плохо контролировал мощь своего пламени. «Держитесь сзади, уклоняйтесь и не вступайте в прямой бой», — жестко сказал Лаут остальным, и те не посмели его ослушаться, заняв места за спинами парней. Эдван не случайно приказал им держаться подальше от прямого боя. Ему хватило одного взгляда, чтобы увидеть страх и легкую дрожь, скрытую за сосредоточенными лицами и грозными взглядами. Суровая правда была такова, что в их маленьком отряде никто, кроме него и Мариса, еще ни разу не сражался с тварями в смертельном бою. Да, по дороге было множество мелких стычек, но тогда с ними были родные, бойцы Когтя, Агнар в конце концов те, кто мог бы прийти на помощь в затруднительном положении, спасти. Сейчас же они предоставлены сами себе. На многие тысячи шагов вокруг нет ничего, кроме промерзлой земли и голых деревьев. Им придется встретить врага лицом к лицу в битве, где жизнь стоит на кону. Эд осторожно позвала парня Лиза, пока тот напряженно вглядывался в темный тоннель. А как она прошла арку? Парень открыл было рот но не нашелся с ответом. Несколько мгновений он лихорадочно обдумывал слова девушки, после чего сплюнул и выругался сквозь зубы. Простой, казалось бы, вопрос, на который Эдван сходу нашел два варианта ответа, но ни одного хорошего. «Либо эта тварь имеет такое высокое развитие, что не просто обрела разум, но и научилась писать», заговорил парень, «либо...» «Она не одна», закончил за него Марис. Две темные фигуры показались в полумраке пещеры. Глядя на ярко-зелёные глаза огромной кошки, которые словно два потусторонних фонаря горели в тьме, парни помянули первого. Сомнений не было. Это действительно Хассира. После памятной стычки на равнине они узнали бы эту тварь где угодно. «На второй ступени», — хрипло произнес Марето. Наконечник его копья охватило жаркое пламя. Эдван нахмурился. Кошка была действительно сильной, куда сильнее той, с которой им пришлось столкнуться во время изгнания. Но и их сейчас пятеро. Если ребята будут действовать осторожно, прикрывать друг друга, то они справятся. Достаточно лишь окружить зверя, а там, в пятером. Моргнув, Эдван нахмурился и встряхнул головой. Мысли путались. Он чувствовал странное желание сразиться с Хассирой, планировал бой со зверем и одновременно ощущал легкий зуд в голове, слабое, еле заметное ощущение неправильности происходящего. Интуиция подсказывала, что здесь что-то не так, словно он что-то определенно забыл или не обратил внимания. Направив поток атров в собственную голову юноша наконец-то сумел ухватить подозрение за хвост. Ему показалось странным, что он вдруг стал рассчитывать на сражение в пятером против одной хассиры. Ведь тварь-то была не одна. Стоило парню только подумать об этом, как тьма рядом с огромной кошкой заколебалась, и он увидел второго монстра. Эдван мгновенно узнал его. Это был человек-рысь. Один из вожаков, что нападал вместе с Хога на башню отверженных. И, судя по злобному взгляду желтых глаз, он не должен был его заметить. «С одной мы справимся», — предвкушая будущую схватку, ухмыльнулся Марис. Остальные ребята тоже подобрались, готовясь к сражению с могучим зверем. Все, но не Эдван. В эту самую секунду он... С ужасом осознал, что никто, кроме него, не видит вторую тварь. «Никто! Их двое!» — крикнул он. «Где?» — зашипел Марис, нервно оглядываясь по сторонам, но тут в его голове словно щелкнуло. Он тоже вспомнил, что фигур было две, и невольно отшатнулся назад, в изумлении уставившись на возникшую из ниоткуда тварь. Парень сдавленно зашипел от жуткой головной боли, Сфокусировать взгляд на второй твари никак не удавалось, он постоянно соскальзывал с нее то на хасиру, то на пустой провал пещеры, словно какая-то могучая сила отводила его глаза. Остальные и вовсе никого не видели, и странное поведение парней их жутко пугало. — Это разум! Бегите! — рыкнул Лаут, мгновенно определив, что здесь происходит. Хассира зарычала, пригибаясь к самой земле, а человек-рысь злобно прищурился. Из пухлых пальцев вышли жуткие когти. Но «Живо!» — взревел Эдван, и с его копья тут же сорвалась молния, угодив прямиком в голову желтоглазого монстра. Хассира сорвалась с места в могучем прыжке, метя прямо в Эдвана, но ее сбило в полете мощной струей пламени. «Мы возьмем Хассиру! За мной!» Приказал Марис, поливая разъяренного зверя пламенем настолько жарким, что кончик его копья начал раскаляться, а древко обугливаться. С диким воем, полным боли и ярости, тварь бросилась на него, и парень, не теряя ни мгновения, тут же помчался к лесной опушке. Алан и Анна без промедления бросились следом, но Лиза заколебалась. Она задержалась всего на мгновение и тут же едва не попрощалась с жизнью. В голове девушки раздался жуткий грохот, Все сознание ее задрожало, словно по черепу врезали тяжелой кувалдой. Чья-то ладонь сильно толкнула ее в грудь, отбрасывая на пару десятков шагов. Раздался грохот, небо прочертила синяя полоса, похожая на вспышку молнии, и ударная волна подняла в воздух настоящую тучу снега. Жуткая боль исчезла, она пришла в себя и вскочила на ноги, закусив губу до крови, Она мысленно обругала себя последними словами «Подумать только!» Чуть не погибла по собственной глупости в первом же серьезном бою. И если бы не Эдван, Лиза поежилась, почувствовав холодок у затылка, словно сама смерть похлопала ее по плечу, напоминая о своем присутствии. Сплюнув, Лиза нахмурилась, разозлившись на саму себя. Снег на одежде в мгновение ока растаял, тело девушки охватило пламя, Слева от нее уже кипело сражение, Марис с ребятами кружили вокруг могучей кошки, изо всех сил стараясь уничтожить жуткую тварь. Но прежде чем ринуться на помощь друзьям, девушка все же потратила мгновение на то, чтобы взглянуть на быстро удаляющуюся фигуру Эдвана, которого по пятам преследовал человек-рысь. — Пожалуйста, выживи, прошептала девушка, и, перехватив поудобнее копье, сама бросилась на помощь друзьям.